Глава 8. Рекомендации по выбору психолога или психологической группы. Никакая, пусть даже талантливо написанная и вызывающая у читателя душевное волнение книга, не способна заменить хорошего психотерапевта. Алис Миллер я неоднократно писала в этой книге, что такой сложной и нередко болезненной темой, как работа с собственным детством, лучше работать под руководством специалиста, в индивидуальных встречах с психологом или же в терапевтической группе. И думаю, будет закономерным вопрос, к какому же психологу лучше обратиться, каковы критерии выбора психолога или психотерапевтической группы. В социальных сетях, в интернет-ресурсах есть много самой разной и неоднозначной информации по этому поводу. Так, например, Некоторые психологи призывают обращаться только к тем специалистам, которые работают в русле одного метода: гештальт или экзистенциальная терапия или арт-терапия арт и тому подобное. На мой взгляд, это все же лукавство. Многие специалисты интегрируют в свою деятельность разные подходы, и это совершенно нормально. Для меня в этом вопросе есть два авторитета как минимум. Первый это Юнг, который писал, что нет метода работы по Фрейду или метода работы по Юнгу. Всякий раз я забавляюсь, когда дельный врач заверяет, что он лечит по Адлеру или по Корныклу, или по Фрейду, или даже по Юнгу. Ничего подобного нет и не может быть. А если, несмотря ни на что, все же происходит, то это верный путь к неудаче. Когда я лечу господина X, то я вынужден применять метод X а в случае Фрау фраузе метода Z это означает, что пути и средства лечения определяются природой пациента. И второй это Ирвин Елом, который является экзистенциальным психотерапевтом, и при этом в своих книгах он неоднократно говорит о том, что все методы и подходы работы вторичны по отношению к качеству общения между клиентом и психологом. Это, конечно, не значит, что подходы не нужно знать и не нужно им учиться, еще как нужно, но со временем каждый профессионал приобретает свой собственный уникальный стиль. Есть несколько критериев, на которые, конечно, стоит обратить внимание. В нашей стране принято разделять психологов и психотерапевтов. Психолог это, как правило, человек с высшим психологическим образованием, а психотерапевт Это человек с высшим медицинским образованием и специальной подготовкой в области психотерапии. Психотерапевт может выписать вам лекарства, например, антидепрессанты, если видит в этом необходимость. Психолог назначить какие-либо препараты не имеет права. Есть также еще одно существенное различие. Психолог, как правило, работает с психически здоровыми людьми которые испытывают затруднения в какой-либо области своей жизни. Психотерапевт может работать с людьми, которые переживают невроз, депрессию, то есть те состояния, которые также могут потребовать медикаментозного лечения. С темы детства могут работать и психологи, и психотерапевты. На что бы я призвала обратить внимание? Пункт первый это образование. Важно и образование в области психологии, и специализация работы с детством взрослого человека. Пункт второй. Возраст. Наверное, кто-то может со мной не согласиться, но лично я не верю в то, что, например, 25-летний психолог сможет эффективно работать с этой темой. Он еще не пережил кризис тридцати, который, как мы понимаем, активно может запускать процессы переживания собственного детства. У такого специалиста, как сказал бы юнгенианский психоаналитик Джеймс Холлис, на повестке дня программа первой половины жизни. Это неплохо и не Такой специалист может быть вполне возможно прекрасным профессионалом в своей области, но перед ним стоят сейчас пока еще несколько другие жизненные задачи, а это то, что может достаточно сильно повлиять на работу с клиентами. И скорее всего, не случайно, что многие европейские психотерапевты начинают свою профессиональную деятельность ближе к 30 годам. Пункт третий. Наличие собственной терапии. Этот пункт, который в нашей стране все еще не является обязательным условием получения психологического образования и получения права осуществить профессиональную деятельность психолога или психотерапевта. В некоторых сообществах, например, при обучении гештальт-терапии или экзистенциальному подходу, наличие собственной терапии является обязательным условием получения сертификата. Если специалист не состоит в таком сообществе, это является его собственным решением. Проходит он сеансы психотерапии или нет? На мой взгляд, прохождение регулярной терапии самим психологом является обязательным условием его работы. Пункт 4. Первая встреча. Конечно, вы можете поинтересоваться о содержании предыдущих трех пунктов у самого психолога, найти информацию о нем на сайтах или специализированных интернет-ресурсах. На первой встрече важно ваши собственные ощущения. Вы безопасно ощущаете себя в общем с психологом или психотерапевтом пространстве. Он предупредил вас о наличии определенных правил в терапии, например, об обязательном правиле конфиденциальности. Поинтересовался у вас о том, обращались ли вы к психологам ранее. На первой встрече, как правило, вы решаете для себя, а специалист для себя, сможете ли вы работать вместе. И если вы чувствуете себя слишком неуютно, слишком дискомфортно, лучше попробуйте обратиться к другому профессионалу. Это совсем не означает, что тот психолог, к которому вы пришли первоначально и который вам почему-то не понравился, плохой специалист. Для других клиентов он может быть замечательным специалистом и помощником на их пути самопознания. Просто по каким-то критериям вы, возможно, друг к другу не подошли. Так Бывает. Я не сторонница призывов типа, если вам не понравился психолог, к нему все равно нужно ходить, чтобы разобраться с тем, почему он вам не понравился. Скорее это справедливо по отношению к тем случаям, когда вы встречаетесь с психологом достаточно долгое время и столкнулись вдруг с неожиданным для вас чувством по отношению к нему: злостью, обидой, ревностью. Это то, что можно обсуждать с вашим психологом. И возникновение таких чувств нередко свидетельствует о следующем пласте работы и завершать терапию, когда вы столкнулись с таким чувством по отношению к специалисту, которому вы доверяете, может оказаться не самым лучшим решением. Но если речь идет о первой встрече, то критерий нравится мне человек или нет, является достаточно существенным. Для того, чтобы работа была эффективной, необходимо первоначальное чувство хоть какой-то симпатии друг к другу и психолога, и клиента. Пункт 5. Психолог или психотерапевт обязательно должны заключить с вами так называемый контракт. Этот контракт заключается в договоре о предварительном количестве встреч, их стоимости, правилах, на которых строится работа психолога или психотерапевта. Пункт шестой. Психолог или психотерапевт не имеют права переходить определенные границы в ваших взаимоотношениях. Так я встречалась с тем, что психологи-мужчины предлагали своим клиенткам интимные встречи, или же психологи-женщины позволяли себе повышать голос и даже кричать на своих клиентов, объясняя это тем, что клиенту для дальнейшей работы была необходима фрустрация. Могли позвонить без ведома клиента его родителям или родственникам. Все это примеры нарушения личностных границ. В работе с психологом никто не отменял соблюдение элементарных этических норм, как со стороны специалиста, так и со стороны клиента. Сообщать родственникам что-либо о клиенте Можно только с его согласия, либо когда речь идет об угрожающей для клиента ситуации, и все это, как правило, обговаривается, когда с клиентом заключается контракт. Пункт 7. Психолог или психотерапевт толерантно относится к тому, что у вас не могут не совпадать точки зрения на какие-либо вещи, явления, события. Если по вашим высказываниям вам ставится диагноз, если вас заставляют соглашаться с тем, с чем вы категорически не согласны, если настаивают на выполнении каких-либо действий, которые вам не нравятся, лучше отказаться от работы с таким специалистом. Я встречалась с такими случаями, когда, например, женщине активно рекомендовали развестись с мужем, хотя такое решение может принять исключительно сам клиент настаивали на том, что клиент обязан посещать какие-либо собрания, на которые также ходит и психолог, начинают активно убеждать, что насиловавшие клиента родителя на самом деле его любили, и сейчас их чем скорее, тем лучше нужно простить, и тому подобное это также нарушение личностных границ клиента. Специалист который заинтересован в личностном росте, прежде всего самого клиента, обязательно поинтересуется у него: как тебе то, что я говорю? Как это слышать, приятно или неприятно? Может быть, попробуем разобраться почему? Хороший психолог обычно не авторитетен. Он проводник на пути самопознания клиента, а самопознание не предполагает авторитетности. Это то, что касается выбора специалиста. Если вы захотите работать индивидуально, многие профессионалы ведут и индивидуальный прием, и психологические группы. По поводу психологических групп тоже хотелось бы остановиться подробнее. На мой взгляд, есть несколько существенных критериев, по которым можно отличить действительно психологическую группу, в которой вам окажут помощь, от других. Первый критерий величина группы психотерапевтической и психологической группе обычно небольшое число участников, от 8 до 12. Меньше может быть, больше нет. Если вы приходите на группу и видите там 20 и больше человек, я видела группу по 50 человек, и тренер вещает с микрофоном в руках, и это, скорее всего, не тот формат, который вам нужен. Темы детства часто бывают очень болезненны и лучше заниматься ею в максимально безопасной обстановке с небольшим количеством участников. Я в последнее время на эту тему не набираю в очные группы больше восьми человек. Работы с собой требует тишины, умения прислушиваться к себе и понять себя. В большой группе вряд ли это получится. Второй критерий наличие обязательных правил работы. Я упоминала об этом, когда писала про выбор психолога. Правила группы организуют пространство работы группы, создают ту самую безопасную и понятную обстановку для участников, о чем я уже неоднократно говорила. Так, например, в моих группах есть следующие правила. Правило конфиденциальности. Это правило действует для всех участников. Все, о чем было сказано в кабинете во время работы группы, никуда за его пределы не уходит. В конце работы каждой группы я спрашиваю участниц: "Разрешают ли они мне поделиться своими историями, если я максимально сделаю их персонально неузнаваемыми?" Спасибо моим участницам, обычно они разрешают делиться своими историями в надежде, что кому-то истории их жизни помогут. Правило стоп. Если я не хочу что-либо обсуждать, я имею право сказать об этом. высказываться только от первого лица и о себе, обсуждать то, что происходит в группе, в пределах самой группы, а не в перерывах между встречами. Также я рекомендую участницам не встречаться, не ходить друг к другу в гости, пока идет работа группы. Обычно участницы потом становятся дружны. Дружат с семьями, ходят друг к другу в гости, вместе с детьми гуляют. Но все это не рекомендуется делать, пока группа работает. Важно, чтобы правила группы создавали именно комфортные условия для работы. Если вас, например, ставят в пару с каким-либо участником группы, и правило гласит, что если вы вдруг захотите покинуть группу, то и другие участники автоматически вместе с вами ее покинут, так как вы оказались в паре, То это правило не работает на вашу безопасность. Оно работает на то, чтобы удержать вас в группе любой ценой и является мощнейшей манипуляцией в ваш адрес. В группе с подобным правилом я бы не рекомендовала вам находиться. Третий критерий продолжительность работы группы. Несколько лет назад я практически отказывалась от так называемых тренингов погружений. Когда на половиной или три дня участники с утра до вечера погружаются в какую-либо тему. Я видела слишком временный эффект таких групп. Спустя несколько дней эйфория проходила, и все оставалось по-прежнему, либо у кого-либо из участников задевались слишком болезненная струна, и он приходил на терапию. Иногда в мои группы попадают участницы таких погружений, тренингов. И я вижу, насколько они бывают разобранными после них и как не могут собраться обратно и прийти в себя после соприкосновения с болезненными вопросами и проблемами своего детства. Я уже писала и повторю еще раз, если вы больше 30 лет жили по одним сценариям и установкам, то за три дня изменить их не удастся. Для этого нужна более продолжительная работа. Именно поэтому сейчас мои группы по работе с детством взрослого человека рассчитаны на 3 месяца, а в последние 2 года у меня были группы продолжительностью 6 месяцев. Четвертый критерий это уважительное отношение всех участников и ведущего группы друг к другу. Конечно, этот критерий можно упаковать в правила, и я обычно так и делаю, но все же решила вынести этот критерий отдельным пунктом. Я знаю случаи, когда ведущий позволял себе оскорблять участников группы, например, выплескивал им в лицо воду из стакана, обзывал, провоцировал участников группы на конфликт между собой, считая этот конфликт необходимым условием дальнейшей работы. Подобные действия недопустимы ни со стороны участников, ни со стороны ведущего группы так как они также не способствуют созданию обстановки, необходимой для работы с такой непростой темой, как наше собственное детство. Также хочу остановиться на таком ставшем сейчас популярном формате, как онлайн-марафоны. Я очень долго вообще отказывалась от онлайн-работы с темой детства взрослого человека, но в какой-то момент решилась и точно знала, что не буду этот формат называть марафоном потому что в качестве марафона с внутренним ребенком работать невозможно. Сейчас моей онлайн-группы рассчитаны минимум на 2 месяца работы, и это действительно минимум. Время от времени ко мне приходят люди, которые попадали на марафоны типа исцели своего внутреннего ребенка всего за 5 дней. Так вот, за 5 дней это сделать точно невозможно. В онлайн-работе точно также должны соблюдаться определенные правила соблюдение конфиденциальности, определенные правила взаимодействия участников в онлайн-группе, количество участвующих, и если в марафоне участвует огромное количество людей, то о глубокой работе вообще не может быть речи. Кроме того, онлайн-работа идет, как правило, дольше, и про это тоже нужно знать, и об этом я также предупреждаю участников. В онлайн-формате не видно всего человека полностью можно не увидеть какие-то значимые сигналы тела. Кроме того, очень важны технические моменты, и это часть ответственности клиента. Онлайн-работа, в принципе, требует большой концентрации. В общем, я бы рекомендовала насторожиться, если вы видите обещание, что очень быстро справитесь с детскими травмами, исцелите свое детство, и времени это займет совсем немного. Детство это фундамент на котором построена наша жизнь. И именно поэтому к нему нужно прикасаться осторожно, бережно и, как ни странно, не всегда сразу же. Каждая ситуация у каждого человека уникальна. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о себе, в том числе тогда, когда ищете психологической поддержки и помощи.